Глава одиннадцатая Вскоре в нашем лагере жизнь понемногу налаживается, свободное отнесение от службы войны таскают наверх тела врагов, понимая, что крови на тех нигде не видно, и значит, что погибли они точно от какого-то чудо-оружия из наших рук. Думаю, когда погибли сильные и опасные враги, да еще с них отлично можно прибарахлиться, вопрос, так ли соответствует использованное оружие нормам местной религии, оказывается далеко на заднем плане. Да и крестьяне уже пошли когда-то на перекор своим священникам, хорошо понимая, что они теперь не самые лучшие прихожане. Не вернуться им в родные места уже никогда, судя по тому, как идет война. А останутся здесь на севере до самого конца, каким бы он ни оказался. Домик протопили дровами, паленица с которыми находится рядом. Но там пока никого нет, все заняты мародеркой. Постепенно груда тел полураздетых стражей, возникают вдоль скалы справа от прохода, чтобы не мешать передвижению нас самих. Кучи же с трофейными доспехами и оружием растут, как с хорошей одеждой и обувью. Кучка с золотом и прочими монетами, некоторыми золотыми изделиями, не так заметна на их фоне. Магов досматриваем более тщательно. У них и золота с камнями явно больше, и разные предметы, нам не очень понятные по назначению, находятся. Все добро переносится в дом около скалы, складируется там, чтобы потом вожди раздали его своим воинам по справедливости. Хоть и убили всех стражей и магов, мы лично с мастером Норлим, но разрешили, естественно, делить трофеи, как будто воевали все вместе. Нам особенно местные доспехи ни к чему, пока на телах надета легкая и непробиваемая местным оружием броня. Вот к деньгам и разным диковинам есть определенный интерес. Но вожди и наши охранники позаботятся о доле мастеров по справедливости, Зато остальным воинам очень нравится получать доспехи и оружие таким образом, без всякого риска и крови. Кольчуги надеваются сразу на себя, много еще воинов без них остается в строю, и те 40 качественных броней, которые оказались в трофеях, расходятся по рукам сразу. Единственное, что стрелков и луков у нас не так много, как досталось трофеев. Всего трое таких умельцев нашлось, но я и этому несказанно рад. Такая поддержка нам очень требуется, Слишком мало в крестьянском войске умелых с людей в наличии. Одни землепарцы и батраки бесправные там оказались. Понятно, что мужики с таким умением в руках и так живут неплохо. Нет им смысла примыкать к восставшим крестьянам, которых еще наверняка разобьют король с дворянами, а потом всех развесят по деревьям ворон кормить. Но роль ходит в скалу и обратно, присматривает за порядком и сменой воинов на столе. Пока качаем только силу. «Энергия уже потом пойдет», — говорю я вождям еще раз. «Примерно за одни сутки мы сможем прокачать 40 воинов, за двое уже 80. Тогда впереди строя у нас окажутся все более сравнимые со стражами по силе бойцы. Это очень важно, чтобы выдержать первый натиск. На сколько дней у нас продуктов? Теперь мне приходится интересоваться более приземленными вещами, когда пропала Зард схватки. На три дня взяли, как-то искомандовал мастер серый». Готовьте человек десять послать к нашим в поселение с кем-то из вождей, чтобы привели сюда еще пару сотен воинов и припасов принесли на себе на неделю, не меньше. Будем столько времени здесь сидеть?» Понимают мои намерения остальные вожди. «А куда деваться?» «Мы захватили самое важное и неприступное место в городе. Теперь можем делать сильнее своих воинов. С каждым днем мы становимся крепче. Это значит, что наши враги слабеют. Сколько точно убито стражей?» Тут уже отвечает Норль. Внизу нашли 93 тела, наверху еще 16 мастер-серы. Так, значит, здесь 109 тел, и там еще 10. Всего 119 покойников прибавилось у стражей. Из них 10 сильных магов. Один даже очень сильный. Похоже, что тот самый учитель магии с юга, из самой Юравии. И 11 лучников, что тоже очень радует. Всего уже четверть имеющихся в городе воинов перебили. Но можно считать их как треть всего войска стражей, учитывая магов и лучников. Отличный результат, учитывая, что мы не потеряли никого из своих убитыми или ранеными. Ничего не скажешь. Технологии из будущего и мое конкретное умение рулят здесь, в нормальном таком средневековье. Чем позже мы кинем в бой своих бойцов, тем меньше потерь понесем. Это понятно как аксиома. Да просто чудо какое-то, накрошить столько сильных стражей, могучих магов, «И еще никого из своих не потерять», — подтверждает Снорль. «Повезло нам всем, что догадались уйти от маршала и его дворян. Необыкновенно повезло, что такие мудрые мастера приплыли в наши земли, учат нас со всей душой жить и воевать». Остальные вожди одобрительным гулом поддержали самого авторитетного вождя среди крестьян. Видя наглядно такие чудеса перед своими глазами, они теперь надеются пожить побольше, чем до первых атак дворянской конницы по весне. И гораздо лучше при этом». Вскоре наблюдатели снизу прибежали с известием, что от домов показалась толпа стражей. Все они быстро бегут сюда. Наверняка новая разведка боем. Но толпами стражи на нас по лестнице больше не полезут. Нахватались сегодня потери и унижения и по самой я не хочу. Теперь осторожничать станут. Мы приготовились отражать атаку врага, но оказалось, к сожалению, что я прав в своих предположениях. Они оказались мудрее и уже больше не лезут в открытую терять воинов от наших арбалетчиков. Тоже притащили похожие щиты, под их прикрытием смогли выйти из-за угла и попробовать состязаться с нами в меткости стрельбы своих лучников с нашими арбалетчиками. Это они, конечно, зря затеяли. Через час вялотекущей перестрелки мы потеряли двоих своих, одного из них моего арбалетчика, которому меткий лучник вогнал стрелу прямо в глаз через амбразуру. Очень досадная потеря, но с такими случайностями ничего не поделаешь. Второй, обычный копейщик, которого пробила стрела при навесном обстреле лучниками стражей нашего отряда. Зато и сами стражи потеряли еще троих лучников и двоих копейщиков, до которых смогли через щели добраться болты. Размен идет в нашу пользу. Главные среди стражей прощупывают нас и наши возможности, пытаются придумать, как выбить нас от лестницы и потом из скалы без лишних потерь. Только мои-то воины становятся каждый час сильнее, а они остаются такими же бойцами, то есть шансы в рукопашной схватке у них сильно ползут вниз. Теперь примерно уже всего 370 стражей противостоят нашим прежним 1130 воинам, а понесенные потери наверняка приводят противника в ужас. Не привыкли они так людей терять. Боятся, что теперь и прямой штурм не выдержат, если мы нападем согласованно с двух сторон. Да еще столько сильных магов потеряли, которые могли любой исход сражения изменить в свою пользу. Наши вожди отвели воинов за поворот, Теперь стрельба навесом нам не страшна, но и большой отряд около лестницы мы держать не можем. Придется что-то срочно придумывать с такой проблемой. Навесы что ли мастерить, дерево из леса подносить для них. Впрочем, к вечеру проблема сама рассасывается. Не могут стражи стрелять по нам, не подставляясь под ответные болты, поэтому прекращают свою активную деятельность и отступают обратно, забирая с собой свой забор. Намечается и у нас определенная проблема – Мне тоже придется ее решать, чем быстрее, тем лучше. Придется вести свой отряд в атаку и захватывать ближайшие дома под себя. Сидеть так долго на голых камнях не получается, честно говоря. Негде ночевать в тепле моему отряду. В скале лежа поместится не больше 20-25 человек. В доме рядом тоже столько же. И в те же домики влезет по паре спящих сидя бойцов. То есть человек 50 кое-как могут спать в тепле а остальные 180 только на улице разместятся. Дров хватит на пару дней, можно их еще активно из леса таскать. В принципе, за светлый день нарубить побольше дров и стволов возможно, потом поднять их на скалу и принести сюда, что логистически не очень удобно получается. Приходится каждый раз опускать две двери и выстужать сначала скалу, потом и дом при ней. Однако дров на 180 человек, чтобы обогреваться круглосуточно, Очень много потребуется, еще навесы мастерить придется от обстрела. Морозы пока не очень сильные стоят, однако провести несколько дней на улице без обогрева – это не слишком хороший вариант, пусть и получая возможность поспать в теплом месте время от времени. А если сюда еще 200 человек придет, тогда совсем все печально выглядит станет. Хотя они срубы под скалой могут занять, там тоже человек 30 разместится ночевать. Но тогда проблема с проживанием все равно усилится серьезно. Поэтому я отправляюсь проверить себя на стене и вижу, что магию могу еще прокачать. Поэтому лежу три отрезка времени на столе. Затем, войдя в меню, понимаю, что теперь у меня это умение уже составляет 7.32. Прогресс есть. Наверное, количество маны, которое я могу принять в себя, увеличивается. Только без нормального учителя пользы пока от этой магии для меня совсем немного выходит. У приятеля, великого мастера Норля, кстати, она тоже поднялась до 3.32. Я надеюсь, что после полной победы и захвата города, мы сможем в волю прокачать свою ману и ту же магию. Зато полученными процентами за геноцид стражей он уже поднял на максимум свою регенерацию и теперь качает познание. Мне так спокойнее за него, но сегодня он со мной не пойдет на разведку дальше в город стражей. Я, в принципе, понимаю, что они засели в домах, ближних к нам, на ночь, чтобы нормально отдохнуть после сегодняшнего тяжелого по потерям дня. Выставили часовых, а сами сладко спят именно в ближайших от нас домах, конечно, в одежде и в броне. Оружие при себе рядом держат. Надеются, что мы не станем их беспокоить ночью. Посмотрю, прознали ли местные стражи про невидимого убийцу, который убивает, как дышит, и легко исчезает после этого». Если еще нет, то появится хороший повод удивиться им поутру или при смене караула. Отправляю еще пару посыльных, чтобы успели передать нашим перед выходом из поселения о том, что требуются все палатки, которых у нас с собой почти нет, и чтобы дров побольше захватили, когда начнут подниматься на скалу. В любом случае придется провести здесь, на уже занятой части города, пару дней, чтобы прокачать хотя бы 80 бойцов и поставить их вперед в сражении. Сам я уже поспал немного на столе, восстановил силы, теперь снова готов к ночным подвигам. Вожди опять спустили вниз часовых, теперь стражи не смогут внезапно атаковать наши порядки. Но мне такие наблюдатели-свидетели только мешают, поэтому я отправляю их всех наверх. Нет смысла тут сидеть всю ночь, хватит и арбалетчиков на лестнице. Заложите ветками узкое место лестницы и идите спать. Мужики с довольным видом поднимаются по лестнице, таращить глаза в темноту нет никакого смысла, когда имеется такое естественное препятствие, как скрипучая лестница и пара факелов, освещающих подходы к ней. Да еще свет от местных лун, отражающийся от каменных стен, нормально так помогает рассмотреть подступы к баррикаде. Сам я перехожу в умение и осторожно иду каменным коридором, ожидая какой-нибудь засады или магической ловушки на подходах к домам. После извилистого прохода, сразу за небольшим проездом для телег, Стоят плотно дома. Я, пока не суюсь к ним, иду по дороге, которая неплохо так расчищена от снега и утоптана за сегодня. Поэтому мои шаги по ней меня не демаскируют. На нее ничего не поставлено. Я обхожу все дома, кое-где виден свет в окнах и имеется какая-то жизнь. Стоят и часовые, всегда парами. Но как-то немного их, судя по тому, что я вижу. Может, магии какую сигналку поставили, если умеют такое хотя им сила для сражения вся потребуется. Да, не ждали стражи нападения с той стороны никогда, поэтому у них город разделен тремя каменными стенами, а эти укрепления как раз рассчитаны на то, что враг будет прорваться снизу через речку. Тогда защитники города будут постепенно отступать из части города около реки в центральную часть со своей отдельной стеной, потом в этот предгорный район. После его захвата оборонять лестницу, что совсем несложно, и дальше пятиться к скале, которая сама по себе является прекрасной крепостью, если держать двери закрытыми с помощью магов. Очень повезло нам, что они слишком рассчитывали на магов и их способности, похоже, что очень сильные, поэтому поленились постоянно держать пост на скале около срубов. С другой стороны, даже если он там оказался бы, и стражи успели предупредить магов, Против бластеров и моей невидимости у них шансов особо бы больше не появилось. Могли только воинам задать перца, пока я лично добирался бы до них. В любом случае, с таким осторожным подходом к открытию двери, как поступили мы с Норлем, и технологическим преимуществом в виде бластеров, шансы у магов что-то изменить в схватке оставались бы не столь велики. Однако, если мы сможем захватить этот район сотней домов, нам тогда станет совсем нетрудно оборонять его». Он изначально подготовлен к штурму со стороны центра города и почти не защищен с тыла. Придется вступать для этого в кровопролитную схватку со стражами. Они наверняка уже разделились пополам. Против воинов, осаждающих город со стороны реки, и против нас. То есть 150 или до 200 стражей могут ждать нас здесь, среди этих уютных и дорогих домов, которые хочется не сжигать, а оставить себе для жизни. Теперь-то главные стражи кусают локти, и судорожно думают, что могут предпринять в такой ситуации. Идти в лобовую атаку и терять так нужных для обороны города людей? Использовать магов — это значит рискнуть ими. Теперь они хорошо понимают после разгрома на лестнице, когда даже самые крутые маги не справились с нашим методом ведения войны и остались среди холодных трупов лежать. Так я обошел по дороге весь немаленький район достаточно плотно стоящих друг к другу домов и оказался напротив ворот в длинной стене высотой в 4 метра. Здесь, как и положено, имеется наряд стражей в количестве шести бойцов. Все вооружены копьями, несут службу бодро, видно, что отдохнувшие такие воины. Пялятся старательно в темноту, ворота закрыты, и проход по пропускам, как я понимаю. Подхожу поближе, пытаюсь слушаться в негромкий разговор. Но, почуяв что-то непонятное по звуку или присутствию человека, воины замолкают, подозрительно обшаривают глазами окружающее пространство. Что-то их насторожило всерьез, поэтому я решаю больше не терять время и не ждать, когда они совсем успокоятся. Лучше бы им ограду соорудили начальники, чтобы служивые могли за ней прятаться. Такое выставление постов без защиты говорит о том, что про мои необыкновенные способности старшие стражи до сих пор не в курсе, и этим стоит воспользоваться. Правда, все служивые в кольчугах и пара шлемов тоже имеются на головах. Еще уровни у всех выше среднего, четвертые, пятые. похожи очень серьезные соперники. Я первым же ударом попадаю в шею ближнему воину, вторым длинным выпадом достаю следующего. Но тут остальные стражи правильно ощетиниваются лезвиями копий в мою сторону и начинают наступать, даже не видя меня. Один сразу же убегает назад. Мне такое быстрое принятие решения не нравится. Кажется, это настоящая засада на меня организована. А воины точно знают, что будут иметь дело с невидимым соперником. Судя по их ударам вслепую перед собой, это точно засада на невидимку, пока убежавший воин сейчас поднимает остальных стражей, или еще кого похуже. Я успеваю проколоть руку еще одному противнику, зато другой задевает меня по плечу, надежно закрытому броней, и радостно кричит, указывая в мою сторону. Он здесь. За это я сразу же убиваю крикуна стандартным ударом в шею, и, повернувшись спиной к двум оставшимся противникам, бегу обратно по дороге, идущей вокруг района. Мне отчетливо слышно, как открываются двери в домах, как они хлопают по стенам, и топот множества ног доносится до меня отовсюду. Резкие короткие команды раздаются со всех сторон, загораются факелы, и я сразу понимаю, что дела мои плохи. Мне бежать до прохода лестницы еще с полкилометра, но уже на дороге впереди появляются смутно угадываемые в темноте силуэты, А это значит, что ловушка, поставленная именно на меня, захлопывается».